Глава 21. Главная сила в человеке – это сила духа. Юрий Гагарин Интернет все не давали, и народ, подождав положенный час, стал расходиться от фонтана. Люди, словно звери, пришедшие на водопой, потоптались в надежде и, не получив живительную влагу, грустно побрели дальше. Насколько мир стал зависимым от спутников, интернета и просто быстрой связи? Раньше человек, который переезжал в другой город, мигом становился чужим и далёким, с редкими вызовами для переговоров на пункт связи и уже забытым голосом в трубке. Теперь же ты можешь с ним разговаривать хоть каждый день, видеть его, слышать его, можешь даже вместе гулять по паркам и пить вино, чокаясь бокалами через экран. Хотя обман это всё. Да, ты можешь видеть и звонить, только всё равно это никогда не заменит живого общения. Уж Зина-то это хорошо знала. Именно так расстояние убило ее отношения с Тимуром. Картинка в телефоне никогда не заменит настоящей жизни. Поэтому разговоры становились все короче. Ему хотелось сбежать в весну, в запах моря и смех людей. Хотя, может, Зина просто ищет оправдания. И если бы они и правда были так нужны друг другу, то никакие восемь тысяч километров бы не смогли помешать настоящей любви. Феликс, Ольга и Любава Мефодиевна спали мертвецким сном, оккупировав все лежачие места в её номере. Они уснули только под утро и по тому даже не отреагировали на стук закрывающейся двери, когда Зина уходила. Сон только пришёл к ним и ещё цепко держал в своих объятиях. Зине же поспать не удалось. Был у её организма такой принцип: надо, значит, надо. И она, немного взбодрившись под холодным душем, пошла к фонтану. нельзя было пропустить связь. Нельзя. Завтра день Икс, и, может быть, Эндрю сегодня скажет что-то очень важное. То, что поможет вычислить черных археологов и место Кургана, где спрятана драгоценность принцессы Алтая. А также найдет информацию об Артемии, которая поможет понять, кто ему Тиара. Топчась вместе со всеми у фонтана и постоянно проверяя, не появилась ли долгожданная связь, Зина рассуждала, смотря на эту красоту вокруг. Нет, не на парк. При всей своей красоте он был обыкновенный, рукотворный. Её же привлекала первозданная природа, которая не сильно, но всё же была видна поверх зданий и забора. Горы, окружающие плато, голубое небо и парящие в высоте вольные птицы. Вглядываясь в эту красоту, Зине подумалось: а была ли принцесса в реальности? Нет, конечно, какая-то мумия найдена, но была ли она той самой принцессой Аккадын? что пожертвовала собой и своей самой большой драгоценностью, оставленной ей сынами неба ради сохранения этого мира. Зина не знала, способна ли она на такой поступок. В детстве девушка очень любила читать книги о войне и героях, что без страха отдают свои жизни за свою родину. Читала и восхищалась ими, но никогда не представляла себя на их месте. Это было не просто страшно, это было до безумия страшно. Ведь писать или говорить об этом, слагая героям Дефирамбы – это одно, а другое – это сделать самому. Зина всегда думала, что герои был их времен не совсем люди. Возможно, это были посланники других миров, которых заслали на нашу планету, чтобы в определенное время спасти ее. Вот как принцесса Аккадын – то ли человек, то ли божество. Потому что обычные люди не способны на самопожертвование. Но, по крайней мере, Зина так думала про себя. Спасаешь мир? услышала она вопрос Даниила, который вывел девушку из философских размышлений. Они на самом деле убаюкивали её, и она пропустила момент его появления, греясь на лавочке под утренним солнцем. Вот не поверишь, призналась она. Как раз думала, что я на это не способна. Ты себя недооцениваешь. Даниил вроде сказал комплимент, но прозвучал он издевательски. Это да, решила согласиться с ним Зина. Это мой единственный недостаток. Что ты здесь делаешь? спросил Даниил, и Зина поняла, что он пришёл не просто так, и его что-то очень сильно волнует. Так, мелочь, отмахнулась Зина. Не стоит твоего внимания. А почему ты спрашиваешь? Очень надеюсь, ты не знала, что здесь случится и приехала разыскивать какую-нибудь гробницу. сказал молодой человек, и Зина уколола, что он попал в точку. Но она не подала вида. «Зина – расхитительница гробниц. Звучит глупо и как-то очень по-советски. Тебе не кажется?» – улыбнулась девушка. «Я уверен, ты здесь с группой. Нужна помощь. Случилось убийство». Теперь Даниил не улыбался и даже не разглядывал Зину, как делал еще пару минут назад, а сидел, вглядываясь вдаль. «Надо вызывать полицию», – сказала Зина, боясь спросить, кого убили и услышать и метеоры. Тогда Феликс никогда ей не простит промедление. «Но гения беспокоит даже не это», — продолжил Даниил. «Пропал Создатель, и он сказал, что не выпустит никого, пока его не найдет». «Что такое Создатель?» — спросила Зина. «Это то, ради чего мы сюда приехали. То, во что собирались инвестировать», — пояснил Даниил. «Тебе надо соглашаться. Расследовать убийство Марьяны Вороновой тебя никто не просит». На этих словах Зина тихо выдохнула. «То, во что собирались инвестировать», — И тут жусты делилась с его малодуше. Убит человек, и неважно, кто он. Это горе. Найди того, кто украл создатель, и Евгений вызовет полицию. Зина молчала, обдумывая ситуацию. Она никогда не принимала никаких решений сразу, не посчитав все за и против. Даниил немного знал свою бывшую возлюбленную и потому не требовал срочного ответа, а она кидывал факты. Евгений не оставит пропажу просто так. Парень не в ладах с головой. Может, поэтому он и гений? Брат говорит, что это у него детская травма, а мне кажется, что из-за глаз. Шаманы утверждают, что разные глаза свидетельствуют о том, что хозяин посланник на земле. А вот дьявола или бога у всех по-разному. Мне же кажется, что у Геня контракт с первым. Сейчас его охрана и охрана парка просто оцепили территорию. Потом они начнут шмон, некрасивый и грубый, но ну, а потом Я даже не хочу думать, что будет потом, и ему будет плевать, что труп актрисы всё это время будет висеть под потолком. Под потолком именно это обстоятельство вывело Зину из раздумий. Я заплачу по тарифу, поспешил добавить Даниил. У меня в этот раз одни заказчики, желающие заплатить, и пока никаких ответов, вздохнула она. Я согласна, только мне нужно взять с собой группу. Они договорились, что он будет ждать их на ступенях. Но когда не до конца проснувшаяся группа поднялась к дверям Колизея, там никого не оказалось. "Может, ты всё-таки скажешь, что случилось?" спросил Феликс раздражённо. "Убили Марьяну Воронову", ответила она, оглядываясь в поисках Данила. Любава Мефодиевна открыла дверь Колизея и вошла внутрь. Остальные не стали останавливать женщину и направились вслед за ней. Даниил стоял в холле и нервно разговаривал с группой мужчин. Заметив вошедших, он помахал им, но от дилетантам было не до него. Все уставились наверх и не могли отвести взгляд. Происшедшее оказалось чудовищным перформансом, только вот его режиссёром был сам дьявол. Даже Зина, которая в двух словах знала о произошедшем, была в шоке. Только Любава Мефодьевна не смотрела вверх. Она уставилась на группу мужчин. которые окружив кого-то, разговаривали на повышенных тонах. Зина, мне надо кое-что тебе сказать. Голос Любови Мефодивной первый раз за время их знакомства звучал хрипло и натужно. Срочно, прямо сейчас, один на один.